глава седьмая. Труппа Гершинзона-1. 1924 год. Тверь. Готовы, товарищи пролетарские актеры? Молодой режиссер в круглых очках и с таким же круглым лицом, пышущим революционным пламенем, осмотрел команду, с которой ему предстояло пройти за грань и отвоевать для молодого государства рабочих и крестьян кусочек иного мира. Древнейшей Родины, которая в его представлении однажды достигла торжества коммунистической идеи. И если бы не коварные худхены, эти недобитки, в далеком Отечестве все было бы по-другому. «Всегда готовы, товарищ главреж!» Звонко отозвался Труфальдина, он же Васька Корчагин, и остальные подтянулись за ним стройным хором. «Ну что они там? Когда начнут?» «Все под контролем». Режиссер вскинул правую руку вверх, копируя жест товарища Ульянова-Ленина. Старик Северодвинский принял революцию, и сомнений в его верности трудовым идеалам нет. Закат Исаака Бабеля был верным выбором. Пролетариат поддержит нас своей зрительской энергией, и дорога в утерянный мир откроется. Ура! Лица актеров светились неподдельной радостью. Сколько десятилетий они бились с худхенами, но одерживали лишь незначительные победы. А сейчас этот молодой талантливый парень, абрамка Гершинзон, обладатель маски-панталоны, поведет их в тяжелый, но праведный бой, способный ускорить бег истории. Ведь если Северодвинский прав и обилие энергии, которую они копили больше месяца за счет постоянных выступлений, откроет портал в нужное место, они смогут по-настоящему там зацепиться. Видимо, революция в России была по-настоящему необходима носителям масок и стасковавшимся по далекой родине. Абрам еще раз окинул взором свою команду. Почти все актеры из старой, еще дореволюционной труппы остались верны театру и делу возвращения домой. А после того, как скинули старый режим, на сцену открылась дорога молодым маскам, способным горы свернуть одним лишь энтузиазмом. И на них, в купе с опытными актерами, сейчас вся надежда. Васька Корчагин, обладатель 20% маски Труфальдина, Елена Горячая, блиставшая еще при царе своим образом Кларичи, Павел Аполлонов, он же Бригелла, и все остальные, каждый из десяти носителей масок, были готовы на смелую авантюру с прорывом в опасный район Старого Мира. Ведь именно там, где все кишит худхенами, находится самое ценное. Склады оружия и не исключено запасных масок. Даже если эти твари уничтожили сами личины, они вряд ли догадывались о возможности восстановления их производства. «Вот оно, товарищи!» — вновь подал голос Васька. «Начинается! Открылся портал!» И действительно... Воздух, перед готовящейся к переходу труппой, задрожал, затем словно покрылся царапинами и сколами. Дыра в пространстве росла с каждой секундой, где-то на заднем фоне слышался гул в зрительном зале. Похоже, старик не обманул ожидания, и среди трудящихся постановка по бабелю произвела настоящий фурор. А иначе портал так быстро и широко не открылся бы, это всем известно. То, что нужно для красивого завершающего штриха. «За мной, товарищи!» — зычно гаркнул Абрам, поправив очки и пригладив непослушные курчавые волосы. «За дело Великой Октябрьской социалистической революции! За возвращение домой!» Он решительно нырнул в портал, и за ним тут же последовали все остальные. Теплый воздух далекого отечества пьянил их, запах буйного разнотравья щекотал ноздри, а шум листвы, колышущийся от легкого ветра, навивал скрытые глубоко в подсознании воспоминания. «Разрази меня, Шекспир!» — выдохнула Елена Горячая, прикрыв от неги глаза. «Смотреть! Нам действительно повезло!» Васька Корчагин, широко улыбаясь, показывал пальцем в желто-белое здание с поломанными металлическими шарами на крыше. «Действительно! Похоже на производство!» — довольно кивнул режиссер. «Как уже докладывала труппа Ермигина...» Примерно так выглядят лаборатории перегонные цеха. Абрам прищурился, чуть приспустив очки с переносицы. Так он лучше видел вдали. Действительно, схема, которую ему показали в горсовете, когда согласовывали переход, изображала подобное здание, только с целыми шарами. Ермегин и командиры других разведывательных отрядов, которые после окончания гражданской войны засылали в порталы в огромном количестве, рассказывал, что рядом всегда стояла какая-то ржавая техника неясного назначения. А тут ее почему-то нет. С другой стороны, можно было предположить, что именно это производство не успели запустить, когда началось вторжение демонов. По крайней мере, это звучало логично. «Худханы!» Встревоженно вскрикнул Павел Аполлонов, врываясь в размышления режиссера. «К бою!» — моментально отреагировал Абрам. «Преобразование!» От здания в сторону гостей из земли неслись сразу пять худхенов, каждый под два метра ростом, со скаленными длинными пастями и изогнутыми полосатыми иглами на спинах. «Дикобразы!» — улыбнулся про себя режиссер. «Спасибо, товарищи, мы теперь знаем, чего ждать от таких». «Абрам, а их немноговато на нашу труппу?» поинтересовался Эрнест Мухин, обладатель роскошного ракочущего баса, мощного торса и маски Кавьелла. «Ерунда, товарищи!» засмеялся Васька, стукнув богатыря по плечу кулаком. «Давайте-ка им всыплем!» «Нельзя недооценивать врага Труфальдина!» строго сказал Абрам. Помните, что они почти не боятся свинца, поэтому пули их будут лишь ослаблять, но не убивать. Бейте по рукам и ногам, так мы их замедлим, а потом добьем. Это самая эффективная тактика. Васька Корчагин выругался, смачно плюнул и подмигнул режиссеру. Настоящий актер из рабочих, смелый, прямолинейный и очень надежный. Он первым открыл огонь из преобразованной винтовки Бердана с примкнутым четырехгранным штыком, а следом... Подтянулись и другие члены труппы, преобразовавшие свои макеты в такое же грозное боевое оружие. Именно такой вариант выбрал сам Абрам Гершинзон, зная о том, что большинство сильных хотхенов невосприимчивы к огнестрелу, но славно гибнут от лезвий стальных мечей и на остриях копий. Аберданки со смертоносными штыками как раз сочетали в себе оба вида оружия. Можно стрелять, можно колоть. Задумка, которую он предложил особой комиссии, была простой, но эффективной. Он не раз испытал ее на простых хутхенах в обычных рейдах, а потому был уверен. Одновременный слаженный огонь по конечностям монстров значительно их ослабляет. Кажется, какой смысл стрелять туда, где пусть и более слабая защита, но нет ничего жизненно важного? Вот только монстров ведь можно уничтожить и в два этапа. Пробивая кожу, пули застревают в многочисленных жилах, утяжеляя руки, перебивая сосуды и заставляя тело худхенов тратить большую часть сил не на то, чтобы добраться до врага, а на то, чтобы избавиться от чужеродных предметов. И в этот момент как раз уже можно атаковать врагов преобразованными штыками, оружием более эффективным, пусть и в то же время опасным для людей. Ведь так им приходится подбираться вплотную к монстрам. Но это был не единственный козырь, припасенный Гершинзоном для их врагов. Загрохотал пулемет Максима, преобразованный Эрнестом Мухиным из макета для пролетарских постановок, и у режиссера заныло в груди от этой песни горячих пуль. Создать такое оружие даже из точной модели было невероятно сложно. Большинство обычных масок после преобразования смогли бы использовать подобный макет разве как дубинку, потому что стрелять их творение точно бы не смогло. Но у Мухина была часть образа Кавьелла, дающая своему обладателю высочайшую концентрацию и возможность воплощать даже малейшие детали самых сложных механизмов. Конечно, те же часы он воплотить бы не смог. Уже слишком тонкая работа, но кому они нужны? А вот пулемет Максима — пожалуйста. И теперь именно на эту машинку всем отрядом возлагались особые надежды. Потому что, в отличие от обычных винтовок, у которых преобразованными были только штыки, Эта машина смерти была полностью создана силой маски. Очередью срезала одного из худхенов прямо на бегу, и монстр, словно споткнувшись, покатился по изумрудной траве, разбрызгивая темную вонючую кровь. Один из его товарищей остановился и бросился помогать. Оставшиеся трое продолжили бежать, будто бы не страшась пуль. Но даже с расстояния в сотню метров было видно, что каждое попадание отдается в их телах болью и сочащимися кровью ранами. Пусть не смертельными, но зато вытягивающими силы. «Веселей!» — закричал Абрам, подбадривая труппу. «Готовьтесь встретить этих тварей штыками!» Грянул дружный залп, еще немного замедливший несущихся вперед худхенов. Вернее, их основную группу. Тот, что пытался поднять своего раненого товарища, справился с задачей, и теперь эта парочка бежала чуть позади. Но даже до них долетела часть выстрелов, и труппа Гершензона своими слаженными действиями добилась главного. Дикобразы потеряли от пулевых ранений столько сил, что уже не могли воспользоваться своим самым эффективным оружием — стреляющими иглами. Абрам хорошо помнил, как они получили это звание — обильной кровью и гибелью Славки Величука из Тульского театра. Полные сил дикобразы могли выпускать иглы из спины, доставляя много проблем маскам со слабо развитой крепостью. Те, у кого она была на уровне хотя бы 10%, могли опасаться лишь прямого попадания в голову, а все остальное смахивали словно соломинки. Другим было сложнее, но при должной ловкости и помощи маски доктора тоже держали удар. Вот только на Славку напали сразу трое худхенов, нашпиговав его иглами, будто набор для швеи. Крепость у него была далеко не на высоте, и организм просто-напросто не выдержал обильного вторжения инородных тел, как потом написал в отчете тульский худрук. Абрам, перед переводом в Тверь, как раз служил в том театре вторым режиссером, и Славку знал лично. «Еще четверо!» — закричал седой усач Владимир Лисицын, он же Скоромуча. Маска давала ему мощные удары, которыми он с легкостью валил маленьких худхенов даже без оружия. А уж пик или длинным дуэльным мечом мог проколоть насквозь даже дикобраза. Режиссер одобрительно кивнул ему, знаком приказав готовиться нанизать одного из монстров на острие, а сам открыл огонь по новым противникам из своего любимого Маузера. Пятеро первых худхенов как раз добежали до встретивших их штыками актеров и повисли на остро наточенном металле, как насекомые на булавках. Затем наступил черед и второго отряда монстров. В десятером обладатели масок просто разорвали их на части совместной атакой. «Победа, товарищи!» Звонкий голос Васьки Корчагина разнесся по окрестностям. «Айда за мной собирать кусочки масок наших доблестных предков!» «Не торопись, Василий!» — осадил подчиненного режиссер. «Надо выдержать паузу». трупа Александрова напоролась так на засаду, когда их преждевременной потери бдительности воспользовались худхены, прячущиеся неподалеку. Хорошо их вовремя заметили. «Вы правы, Абрам Вениаминович». Обладатель маски Труфальдина сконфуженно смотрел на носки своих ботинок. «Горячка боя! Мы их разбили на голову, как колчаковцев!» Вот я и обрадовался. Ничего, Абрам потрепал Ваську по плечу. На том и труппа, чтобы держаться вместе и помогать друг другу. Режиссер хотел было еще сказать пару слов о товарищеской взаимовыручке, но тут воздух завибрировал от утробного рева. Гулко задрожала земля, и в следующую секунду, не дав актерам даже опомниться, из-за желто-белого цеха вышел еще один худхен тоже похожий на дикобраза, с торчащими из спины полосатыми иглами, только ростом чуть-чуть ниже здания. «Вот это тварь!» — растягивая слова, произнес Павел Аполлонов, а затем выругался. «Брюхо Еврипида!» — пробормотал режиссер и, моментально оценив их шансы против такого мощного Худхена, скомандовал. «Отходим к порталу! Отступаем, товарищи! Этот враг нам не по зубам!» «Я его отвлеку, Абрам Вениаминович!» — пророкотал Эрнест Мухин, потрясая зажатым в мощных руках пулеметом, будто детской игрушкой. «Разрешите!» «Действуй, Кавьела!» Нахмурившись, кивнул режиссер, прикидывая, не устроит ли им новый Худхен какие-то новые неприятности. «Уж этот, учитывая его размер, точно сможет. Худхены в чем-то похожи на людей, они никогда не сдаются. Так что лучше подстраховать Мухина». «Доктор, прикройте нашего пулеметчика, но действуйте осторожно! При малейшей опасности бегом в портал!» Андрей Севастьянов, носитель маски Ломбарди, был настоящей находкой для Тверского академического театра. Этот редкий и ценный образ позволял преобразовывать воду в микстуры, а крошки хлеба в пилюли. Своими умениями доктор Ломбарди ускорял затягивание ран, возвращая в строй пострадавших бойцов. А учитывая, что у него сохранилась аж треть маски, Севастьянов был в прямом смысле незаменим. Вот только худхены таких стремились уничтожить первыми, поэтому рисковать доктором режиссеру не хотелось. Но сейчас именно его способности лекаря смогли бы помочь им с Мухиным отступить, если враг выкинет какой-нибудь неожиданный фортель. Гигантский дикобраз тем временем задрал свою безобразную морду к небу и неожиданно завыл по-волчье, чем на пару секунд сбил с толку каждого члена труппы. Но бывалые маски быстро пришли в себя, и под звуки коротких команд режиссера принялись организованно отступать к порталу, каждые два-три шага стреляя в Худхена. А затем тот взял и развернулся спиной. Гигантские иглы заходили ходуном, растягивая кожу, Неужели он собрался стрелять в них с такого расстояния? По спине Абрама пробежала предательская струйка пота. А вот и неприятности, к которым он готовился все это время. И все же у них еще есть шанс. «Щиты!» — крикнул режиссер, выводя в игру еще один свой козырь. Захватить с собой простенькие деревянные плашки тоже было его идеей. Причем Абрам предложил взять макет счета каждому из своей труппы, в то время как другие режиссеры предпочитали нагружать людей прежде всего разными вариантами огнестрела и холодного оружия, лишая их тех дополнительной защиты. Конечно, подобрать правильное оружие для победы тоже важно, но Абрам все же предпочитал, чтобы его труппа вернулась назад в полном составе, пусть и без добычи. Тем временем актеры один за одним преобразовывали сбитые друг с другом доски, тут же начинающие отливать тускло-металлическим блеском. До портала оставалось всего ничего. Сейчас они по очереди прыгнут в него, а сам режиссер вернется к пулеметчику Кавьелла с доктором. Втроем их щиты уж точно остановят даже такие колючки. «Вставай, проклятьем заклейменный!» Громкий бас Мухина, поющего «Интернационал», был слышен даже за грохотом пулемета. Гершинзон задумался. Может быть, пронесет? Преобразованные пули, если всадить их достаточно, вполне могли сбить атаку Худхена, и тогда, возможно, они даже смогут продолжить. «Весь мир голодных и... хм...» Песня оборвалась внезапно, как порванная гитарная струна. Режиссер, как раз отправляющий в портал молоденькую актрису Марину Усольцеву, в растерянности повернулся к грузному обладателю маски Кавьелла, неестественно завалившемуся на бок Пулемет молчал и валялся кверху колесиками. Мухин перевернул его. Из тела актера торчали огромные, как древесные сучья, изогнутые иглы. Они пробили стальной щиток самого пулемета, что неудивительно, и преобразованный щит... Вот это, конечно, оказалось уже неприятным сюрпризом. И теперь Мухин походил на обычную муху, приколотую шпилькой к бумажному листу юным натуралистам. Дурацкий образ. Гершензону было стыдно, что в такой момент ему в голову лезет такая ерунда, но режиссер, для которого эти самые образы, даже самые трагические, стали частью жизни, уже просто не мог по-другому.